Глава 30. Светлана. Вопреки своим же обещаниям, татуированный качок не торопится уходить. Даже после двух часов плотного общения с начальником службы безопасности брат Амира не спешит покидать территорию. Я наблюдаю за ним издалека. Не привыкла общаться с такими, как он. Держусь на стороже. потому что этот мужик кажется ещё более худшей версией Январова, вообще без границ. Такой бугай даже говорить не станет, наденет мешок на голову и просто утащит. Мало этому громиле обхода территории, он ещё и в сторону дома облизывается, но не заходит. Зато подходит ко мне, сидящей на качелях в саду. Поневоле я напрягаюсь, крепче цепляясь пальцами за поводок Кайса. Прогулка затянулась из-за этого неожиданного гостя. Я просто не могу себя заставить зайти в дом и выпустить незнакомца из поля зрения. Брат Амира останавливается напротив и неожиданно резко присаживается на корточке. Я вздрагиваю. У него все движения молниеносные, резанные, в нем нет ничего от вкратчивости Амира, его жестов полных обаяния. Тимур скорее разрубает воздух, крошит атмосферу своей подавляющей энергетикой. Опасный, приходит на ум. Лучше держаться подальше. Хороший пёс. Мужчина треплет Тайса, гладит его. Щёнок вопреки моим ожиданиям даже не тявкнул. Почему? Гайс даже на Амира поглядывал как на противника. но его брату позволил себя потискать, зарыться татуированными пальцами в светлую шорстку. Люблю собак, поясняет Здоровяк, адресуя мне быстрый взгляд. Хорошо с ними лажу. У вас есть своя собака? Есть, бойцовский пёс. И можно на ты. Хоть он и сидит на корточках, но продолжает производить гнетущее впечатление. Тимур протягивает огромную, как лопата ладонь. Так ему и отказать страшно. Светлана пальчики утопают в тисках смуглых пальцев. А там Тагир кивает на мой живот. Там мой малыш. Ясно. Поднимается во весь рост, смотрит на дом. Я бы и дом проверил. Но что-то Амир вспопенился. Хм. Я бы тоже, как вы выразились, вспопенилась. Но не истеришь же. Это не моя собственность. Я здесь не хозяйка и не вижу толку кидаться на гору. «Гора — это про меня?» — хмыкает довольно. «Разве здесь есть другие наглецы?» «Пожалуй, единственный — это я. Слушай, Света, а ты местная?» — спрашивает он. «Почему вы...» ты — ты поправляет. «Почему ты спрашиваешь?» «А мир мне город не удосужился показать». Я голоден и не знаю, в какой общепит можно сунуться без отравления. То есть, не понимая, куда он клонит. Поужинаешь со мной? А торопела, смотрю на наглеца. Кто он такой? Амир коротко сказал, что Тимур его брат. Если у него все родственники именно такие, держаться от них подальше самый верный вариант. Я называю несколько ресторанов, добавив: "В них хорошо кормят. Можешь пойти в любой". На мой взгляд, посыл ясен. Я не намерен на составлять ему компанию. Однако наглец не сводит с меня пристального взгляда тёмно-карих глаз, проникает под кожу. Мурашки ползут по коже головы. А тебе, какой из них больше нравится? Причём здесь я? Я тебя минуту назад на ужин позвал. Меня не интересуют ужины с посторонними мужчинами. Посторонних здесь нет, все свои, почти семья. посылает наглую ухмылку. Боюсь, ты торопишься со родственными связями. Слишком поздно, отрицать очевидное. Кивает на мой живот. Вне зависимости от того, как у тебя с Амиром лягут карты, ребёнок часть моей семьи. Так что определяйся. Куда хочешь пойти? Приоденься, я буду ждать тебя в машине. Разворачивается в глубину сада. Тимур, что? Нужно выйти цивилизованно через ворота. — Да ну? — Да. Иначе потом не удивляйся, почему Амир вспенивается. — Так и быть. Выйду, как подобает. — вздыхает. — Жду тебя в машине. — Повторяет. — С чего ты решил, что я пойду с тобой на ужин? — Никто мне еще не отказывал. Наоборот, умоляли не останавливаться. Похоже, светская беседа перестала быть таковой. Он прямо на постель намекает. По-твоему, подобные подкаты это верх мечтаний любой девушки? Все бабы на такое соглашаются. Просто беспросветная наглость. Я даже забываю о злости на Амира, потому что его брат в 1000 раз хуже. Хорошо. Вот только что только показываю ему пальчиком, подманиваю. Тимур подходит волеяжно. Ну, прямо так пати хочешь? Да не вопрос. Только я не пойду, улыбаясь ему. Ты же сказала хорошо, хмурится. Я лишь сказала хорошо на твою фразу, мол, все бабы соглашаются. Хорошо, пусть соглашаются другие. Но я не баба, и идти с тобой на ужин я не хочу. А вот на это, показываю ему жест пальцем. Амир точно бы не повёлся. Приятного аппетита. «Хорошо!» — смеется громко. «Ты меня провела, но на ужин ты все-таки пойдешь!» «Не думаю!» «Думать и не надо! Я в доме остаюсь!» Наглец движется в сторону дома Амира. «Я иду следом, но не раздеваюсь. Сразу поднимаюсь в свою спальню и беру свою сумочку, ключи от старой квартиры, кошелек с деньгами. Если Амир позволяет таким типам разгуливать по своему дому, значит, мне нечего здесь делать!» Пересижу визит этого хама в своей старой квартирке. Однако наглец уже ждёт меня в самом низу лестницы и улыбается широко. А ты шустра передумала насчёт ужина в ресторане? Быстро собралась. Я не на ужин собралась. С виду всё в норме. Боишься, что в ресторан не запустят без платья? Комментирует мой тёплый спортивный костюм и кроссовки. Со мной запустят даже в рай без очереди. Что? «Что слышала? Я на многое способен. Возможно, тебя впечатлил размах Амира, но это даже близко не столица. Я могу тебе такие места показать. Особенные на карте не найдешь. Обеспечу тебе роскошную жизнь и райское наслаждение. Бонусом!» «И небо в алмазах?» – спрашиваю с иронией. «Круче. Будешь в них купаться. Я все устрою, только намекни». Тимур подбирается ближе. Шмеркет свою ладонь на перила так, что она оказывается близко от моего тела. Пальцы второй руки медленно вытягивают прядь из причёски, накручивая на палец, усиливает напряжение, сокращает расстояние. Тёмные глаза мужчины впиваются в моё лицо колючим взглядом. Пугающий, горящий взгляд, но с каким-то холодным интересом. Он словно меня изучает, препарирует, как лягушку, и смотрит на реакцию, не пропуская ничего. Намёка будет достаточно, отклоняю голову назад. Разумеется, я парень понятливый. Тогда я скажу, что я хочу поужинать, я знал, что ты согласишься, кивает. Одна. Тимур пристально смотрит мне в лицо, словно сканирует на предмет лжи и притворства. Без мужчин, без тебя в особенности. Не знаю, на что ты надеялся, но твои подкаты с высоким ценником на меня не действуют. Ломаться любишь? Цену назови. Предлагает с азартом. Ты в доме своего брата. На что ты надеешься? Брат не помеха. Я тебя могу вместе с забором украсть. Не проблема. Проблема в том, что я не собираюсь с тобой ужинать, встречаться или что ты там ещё успел нафантазировать. О, я много успел. советую найти другую, потому что со мной тебе ничего не светит. Так я подсветить могу на 100 Вт. Не сдаётся. Я тебе сейчас минус 100 организую. Слышится недовольный рык Анварова, который грохочет голосом на весь просторный холл. На душе хоть на миг, но становится легче, потому что я уже устала отбиваться от наглеца и начала бояться, что он меня реально забросит на плечо и утащит. Смотрю, как Анваров спешит в нашу сторону. В костюме, в красивом пальто. Я по Амиру успела соскучиться за те несколько дней, пока его не было дома. Амир делает несколько решительных шагов по лестнице по направлению ко мне. Вместе с ним тянется прохладный воздух с улицы, который очень кстати, потому что от близости беспардонного братца Амира даже дышать трудно. Анваров резко вклинивается между мной и Тимуром. Амир, выдыхая с облегчением. Хорошо, что ты приехал. А у тебя, выделяет это слово, гость, причём очень голодный, а у меня совсем нет аппетита составлять ему компанию. Голодный, уточняет Анваров злым голосом. Как троглодит. Анваров бережно обхватывает моё запястье пальцами. Выхватив внимательным взглядом брелок с ключами от старой квартиры, зажатый в моём кулаке, "Ты хочешь уехать?" спрашивает, словно не веря. "Я просто хотела отдохнуть в тишине, потому что здесь стало слишком людно. Кажется, наш гость начал производить слишком много шума", говорит ледяным тоном, не предвещающим ничего хорошего. "Больше Тимур тебя не побеспокоит, гарантирую". "Спасибо". Было бы здорово. Ты останешься? спрашивает, посмотрев мне прямо в глаза. Киваю. Тогда считай, что чужака в нашем доме уже нет. Тимур крепче, чем Амир, и на вид намного грознее. Но когда Анваров адресует ему убийственно холодный взгляд, Тимур спускается на одну ступеньку, словно присмирел. Что? Хер через плечо. Пошёл на хрен. живо. Амир толкает брата в сторону выхода. Злой, сердитый, сильный как ураган, просто выметает наглеца из дома. Я облегчённо вздыхаю. Не признаюсь себе, что скучала, но наш короткий разговор это первые слова, что мы сказали друг другу за последние несколько дней.